Как мы видели, эти два джучитских князя бежали после убийства их отца в землю черкесов, черкасов. Обычно считается, что это значит в землю черкесов на Северном Кавказе, но если так, то было бы трудно объяснить, как князья оказались в Ельне, так далеко, на запад от Москвы. Обычный путь Северного Кавказа в Москву проходил вверх по дону через Рязанскую землю. Поэтому куда более вероятно, что Касим и Якуб нашли пристанище не среди черкесов на Северном Кавказе, а в районе Черкас, в бассейне Среднего Днепра, где, как мы знаем, обычно встречались татары с украинцами и формировалось ядро будущих украинских казаков. При этом предположение появления двух князей в Ельне становится до конца понятным. Две группы приверженцев Василия, русские и татары, теперь объединили силой и поспешили в Москву. В это время Дмитрий Шемяка и Иван Можайский сосредоточили армию в Волоколамске, откуда они могли контролировать дороги и на Москву, и на Тверь. Несмотря на это, одному из бояр Василия II, Михаилу Плещееву, удалось проникнуть в Москву с небольшим отрядом. Военачальники шемяки в Москве или бежали, или попали в плен, а народ получил приказ присягать Василию II. Позиция в теперь стала невыгодной. И шемяка с мажейским спешно отступили в Галич. Василий II решил преследовать их и повёл свои войска в Ярославль, где к нему присоединились татары. Касим и Якуба. Его силы теперь настолько превосходили силы его противников, что он мог рассчитывать на их уступчивость и послал к шемяке боярина Василия Кутузова переговорить об освобождении его матери, великой княгине Софии, тогда все еще содержащейся в чухломе. Не дожидаясь результатов миссии Кутузова, Василий II 17 февраля 1447 года вернулся в Москву практически ровно через год после того, как его там ослепили. Находясь на пороге полного поражения, Шемяка освободил великую княгиню и вместе с Можайским обратился к князю Василию Серпуховскому с просьбой о посредничестве между ними и Василием II. В начале июля 1447 года два мятежных князя и Василий Серпуховский заключили предварительное соглашение о перемирии. При поддержке последнего Шемяка и Можайский согласились подать прошение великому князю Василию II, позволить каждому из них сохранить свою отчину, исключая, что Шемяка отдаст Звенигород. Они, в свою очередь, обещали возвратить великокняжеские драгоценности и другие ценности, увезенные из Москвы. Они также обещали не преследовать или никоим образом не вредить вассалам Василия, царевичам Касиму и Якубу, другим татарским князьям и их воинам. Два месяца спустя Василий II и князь Иван Можайский подписали официальный мирный договор. Последний обращался к великому князю, как к своему господину, и признал себя его младшим братом, то есть вассалом. Шемяка, однако, выиграв столь нужное ему время, не спешил сдаваться. Вместо этого он послал своих представителей в Новгород и Вятку, чтобы убедить эти два свободных города помочь ему против Василия II. Он даже отправил посла к Махмудеку, хану Казани побуждая его разорвать отношения с Василием II. После своего возвращения к власти Василий правил 15 лет. Этот сравнительно короткий промежуток времени можно считать важным периодом в русской истории. В это время были заложены основы и идеологические и материальные Московского царства. Как мы видели, избрание митрополита Ионы...